Глава 12. Эления Осознание того, что произошло, или даже что могло произойти, накатило на меня уже с утра. Правда, почти всю ночь я не спала, и в четверг нам разрешили свободное посещение. Можно было вообще не идти на лекции, но я чувствовала себя хомячком в колесе. Не могла найти места в сидячем положении. В таком состоянии в комнате было оставаться опасно. Она могла просто загореться от трения, от чего доброго. Ведь я не приставала бегала из угла в угол. Есмина, которая была в курсе произошедшего, только сочувственно на меня смотрела и молчала. — Вот за что я ее и люблю. — Пойдем учиться, чемпионка! — сказала Яся. Я послушно взяла сумку и отправилась на лекции. Впрочем, не прогадала. Встречали нас с девчонками из команды как героев. Все, кроме ветелок, разумеется. Почести никогда не помешают. Собственно, я почти не помню, как прошел остаток недели. Главное, индивидуальные занятия по вожде отменились до понедельника. Я догадывалась, почему. Как бы Николас вообще не уволился. Чего греха таить, встречи с ним я ждала сразу. И со страхом, и с каким-то возбуждением. Хотя я и понимала, что лучше все поскорее забыть. И вечер практики я пришла даже чуть раньше назначенного времени. Даже корда еще не было. Я поежилась на пронизывающем тябрском ветру. Вот как летать при таких порывах? И тут я увидела ответ на этот вопрос. Прямо на меня летела миниатюрная ступа-одиночка с крейсерской скоростью. В метрах пяти от меня она изящно затормозила, сделав лихой разворот. Потом поднялась вверх, исполнив мертвую петлю. Я смотрела, вытрячив глаза на ступа водителя. Точнее, девушку за рулем. Но какую девушку? Как она вообще не выпала из ступы, спрашивается, когда вверх ногами оказалась. Да и не просто оказалась. Во время полета эта необычная особа выполняла сразу несколько вещей. Одна ее рука с грацией музыканта, играющего на лире, перемещалась между рычагами управления. Во второй был зажат бумажный стаканчик кофе, который отважная водительница очень спокойно попивала. Временами она ставила тару на приборную панель, понятное дело, когда ступа летела вертикально. и что-то записывала в пухлый блокнот или даже рисовала. Все эти действия уместились в те пять минут, что я за ней наблюдала. Затем фиолетовая одиночка элегантно и плавно припарковалась на крыше. Девушка выпрыгнула из своего транспортного средства. Да-да, не через дверцу вышла. И направилась ко мне ровной походкой. Меня бы штормило, а ей хоть бы что. Еще меня поразило, что она была на каблуках. «Литоника!» поинтересовалась незнакомка, пристально глядя на меня. Судя по внешности, у нее в роду были эльфы, поколения три назад точно. Я тебя такой себе и представляла. А вы кто? Эления Велоседат, инструктор-консультант по вождению стопы из параллельного потока. Я хлопала глазами. Девушка зачетная, но неужели Николас вот так просто отказался меня учить и даже не сообщил? Как-то это не по-человечески. Но тут он вдруг и сам появился. Вышел из метельной. Наверняка от меня там прятался, пока Эления не пролетела. Лита, Ника. Эления. Здравствуйте. Церемонно кивнул он нам обеим. Вижу, вы уже познакомились. Ника, я пригласил Элению, чтобы она оценила степень ваших особенностей и, возможно, помогла мне со стратегией. «Знаете ли, взгляд двух специалистов на проблему может оказаться полезным?» «На проблему! Вот кто я, значит! А что удивляться? И Ведь смотрят на меня такими честными глазами, даже взгляда не избегает!» По-моему, усмехнулся, когда про особенности говорил. Почему-то стало опять обидно. Я тут мучаюсь, рефлексирую, представляю, как дальше общение строить. А он просто взял и позвал себе... «Няньку, чтобы наедине не оставаться со мной. Боится, что приставать начну. Да не дождетесь, Николас Корт». «Поступом, народ!» — скомандовала Эллиния. «У нас на сегодня в программе вечерние пробки. Это важная часть учебного плана». «Пробки?» — испугалась я. «Это же придется куда-то...» «Лететь, конечно!» — кивнула эта необразимая каскадерка. «Над Академией все равно заторов нет. Предлагаю отправиться по маршруту, которым я домой добираюсь. В это время у кладбища как раз не развернуться». «У кладбища?» Я тревожилась все больше. «Ник». Или не повернулась к моему инструктору. «Она всегда все переспрашивает?» «Ник». «Вот, значит, как». «А он ее, интересно, как называет? Эля? Лена?» Но делать было нечего. Я тут элемент бесправный, подопытный, можно сказать. Сказали лезть в дудку. Придется делать. Николас вновь оседлал свою растрепанную метлу. Я погрузилась в свою 609-ю. И вот такой недружной стайкой мы тронулись. Чувствовала я себя еще более напряженно, чем обычно. Еще и пришлось лететь в город. Город. Мне над нашей крышей-то тревожно. Стоп, Литоника. «Спокойно. Вспомни видмобул. Саму игру, естественно, а не другое. Ты можешь быть собранной, спокойной, уверенной в себе». «Ага, только не здесь». Леня летела справа от меня и давал рекомендации. Временами я слышала, как она ворчит себе под нос, кто-то похоже на бедный инструктор. «Смотри перед собой и рассказывай мне, что видишь на дороге». Велела она, и я поняла, что Николас вел ее в курс главной моей проблемы. И это совсем мне не понравилось. Вроде бы он знает, что это моя тайна, нет? Я послушно принялась описывать ситуацию на трассе. Две полосы, мы летим по правой. На встречке большое скопление воздушного транспорта. А что внизу? Смотри быстро и описывай, не думая, и следи за дыханием. Вдох. «Выдох». Я поежилась, но все же смогла кинуть взгляд мельком, потом еще один, и не испытать головокружение. «Там кресты и надгробия. Далеко под нами, и почему-то много иллюминаций». «Слет некромантов сегодня», — кивнула Эленья. «Поэтому пробка больше обычного. Катафалки очень громоздкие, что летающие, что наземные. Смотри, это совсем не страшно». И она оторвалась от нашего мини-кортежа, стремительно спускаясь к погосту, уверенно лавируя между летающими гробами, на колесиках, из которых посыпались ругательства ей вслед. Фиолетовая ступа промчалась, чуть не задев высокие ворота, и вновь сделала мертвую петлю. Что ж, в таком месте эта фигура пилотажа смотрелась особенно вызывающе остроумно, а бесшабашная инструкторша уже понеслась над некрополем. Один из могильных камней откинулся. На поверхность выбрался седовласый мужчина в длинном, обветшавшем балахоне. Погрозил Элене кулаком, а та уже возвращалась к нам. Я видела, что она левой рукой ведет ступу, а правая кажется серфит по экрану магического планшета. То ли ищет что-то интересное в магнете, то ли с подружками переписывается. Вдруг она вообще отпустила рычаги. Досталась с бардачка бутерброд, с удовольствием от него откусила и обратилась ко мне. «Видишь, летать — это не страшно!» Я зачарованно кивнула. До меня только дошло, что за всеми ее приключениями я наблюдала. Глазами. То есть не закрыла их, и при этом ступа моя не стояла на месте, а передвигалась. «Ой, впереди большой затор», — заметила я. «И это... Подождите, олени!» Действительно, впереди нас топталась упряжка с этими милыми животными, а управлял ими худосочный эльф в зеленом обтягивающем костюме. «Октябрь. Предполетные подготовки новогодних оленей в самом разгаре», — вздохнула Эленя. «Из-за них по полчаса, бывает, пролететь домой не могу. Проще по земле на колесиках доехать. Вот ты скажи, чего тебя так болтает туда-сюда? Право-лево путаешь?» «Вроде бы нет», — задумалась я. «Точно нет? Тогда больше уверенности». И на педали так не жми, будто они горят, и ты их тушишь. Полетели обратно. На перекрестке сделаешь разворот. Клаус, то есть, Николас, сегодня, видимо, отдыхал, не вмешивался совсем. Только вздыхал иногда, когда я пыталась протаранить соседнюю ступу или путала вверх и низ. Прибыв на крышу, я отправила ставить свою шестьсот девятую в гараж, а когда возвращалась на площадку, услышала обрывки разговора. — И поэтому ты решил, что она совсем безнадёжна? — спрашивала Эленя. Меня словно метлой по голове ударили. Если и были какие-то люди насчёт симпатии Корда ко мне, то полностью исчезли. Говорившие пока меня не видели, я скрывалась за игривой башенкой частью декора крыши. — Ты ее хоть хвалишь иногда? — А зачем? Если она что-то делает правильно, я молчу. — Должна понимать, раз нет замечаний, то все хорошо. А вот ошибки надо озвучивать. — женщинами так нельзя, — справедливо сказала инструкторша. — Она мне нравилась уже куда больше, чем Николас. Может, к ней перейти? Вздохнув, вышла из своего укрытия. — Нехорошо подслушивать. Хотя кто бы говорил? — Я могу идти? — поинтересовалась у обоих, не понимая, кто из них сегодня мной руководит. — Да, Летоника, — кивнулся на Николас. — Не забывайте через две недели вам сдавать зачет по практике, так что подготовку не ослабляем. Леня любезно согласилась иногда находить время и присутствовать на наших занятиях. Я поблагодарила обоих за науку и оставила их ворковать дальше. Пойду, в конце концов, помечтаю о лучезарном, как положено, студентке. В комнате достала макшет и набрала в поисковике. Эления Вилла Седат. На меня выпрыгнула фотография совсем юной Элени. Она стояла в ступе, причем одной ногой на ободе. В руках держала огромный чемпионский кубок. Подпись под Макфота сообщала, что первокурсница Академии стала пятикратной мировой чемпионкой по гонкам на ступах во взрослом разряде. — Ну, ничего себе! Замечательная коллега у Корда. Что ж, совет да любовь, как говорится. Пара просто огонь. «Хорошо, что я сейчас это поняла, а то, глядишь, фантазировать себе что-нибудь начала бы. А мы ящерицы, птицы гордые, не нужно нам вот это все». С утра сосредоточилась на учебе и раскрытии тайн нашего ректорского состава, разумеется. Но пока там ничего интересного не происходило. Кандидаты на пост главы и светоча всей академии вели себя скучно и предсказуемо. Занимались бумажками и осыпали студентов лаской, чтобы понравиться. После нашего триумфа на поле следующий матч ожидался лишь в декабре. Перед Новым годом, так что время на подготовку было. Главным образом требовалось поставить свежий танец для черлидеров, а игровые навыки уж как-нибудь прокачаем. Шухта неожиданно заявил меня в качестве участниц Олимпиады по теории вождения. Вот неожиданность, так неожиданность. Представляю, как Корда при этом известие перекосила. Возможно, не очень-то это мне интересно». Мы встречались каждый вечер, включая выходные. Иногда компанию нам составляла Эления. Она следила за ходом практики, делая пометки в своем блокноте и одновременно занимаясь еще тысячу дел. Неловкости между мной и Николасом не прибавилось. Ее у нас и так всегда было предостаточно. Однажды перед самым зачетом на занятие пришла комиссия по нравственности. Уже знакомая мне женщина-фаван по имени Аргус. И еще две фея и вампирша. Они строго посмотрели на нас с Николсом и объявили, что к ним поступил сигнал в виде ролика, где отражена некая вопиющая ситуация. Я сначала похолодела, решив, что в нашей раздевалке поклонники воткнули такие скрытые камеры, как давно обещали. Но оказалось, речь идет о полете мимо окон Академии. По счастью, в этот день с нами была Ления. Ее присутствие успокоило полицию нравов, на тот момент, по крайней мере. Как-то раз в коридоре я встретила Рудольфа Лучезарного, и мое сердечко замерло в сладком и тревожном ожидании чуда. Он меня узнал и довольно тепло улыбнулся. Уже хочу, чтобы он победил на выборах. Я пообещала себе, что после зачета по вождению обязательно подумаю, как ему помочь в этом. И да, зачет. Он наступил. Я так готовилась, что даже Хэллоуин отметить забыла вместе со всеми. А в судный день с утра тряслась, как палка в руке регулировщика, перебравшего накануне с веселящим зельем. Маршрут вроде бы простой, за городом, местечке, называемом русалочий приют. Уж не знаю, почему так. Но лететь туда все равно нужно было с нашей крыши. Поэтому с утра, в день зачета, я на негнущейся ногах пришла на площадку. Не увидев Николаса, отправилась искать его в метельную. И остановилась у приоткрытой двери. Мне вообще везет на частные беседы. «Даже когда я не ящерица!» Николас с кем-то общался по магической связи. Очень бурно и, кажется, раздраженно. «Но ведь это абсурд!» — кричал он. «Как меня можно лишить наследства и титула? Моя личная позиция каким-то образом не делает меня представителем рода!» На другом конце ему что-то отвечали, потому что Корт временно перестал кричать, как потерпевший. А потом продолжил. «В каком веке мы живем? Разве дедушка может вот так взять и все обрубить? И где я вам сейчас так быстро найду подходящий вариант? Что значит, у меня как раз есть? Я сразу сказал, что не буду это рассматривать. Сколько подумать? Сутки? Вы издеваетесь?» На крышу начали подтягиваться и другие студенты. «Зачет сдавала я не одна». Я увидела Перо, Еву и Диану. Приветливо им помахала. Теперь мы уже вчетвером слушали, как Николас категорически отказывается делать что-то очень ему неприятное. Но, видимо, его угрожает в противном случае лишить всех родовых привилегий. Парень явно попал в какую-то переделку. Даже жаль его стало. Корт закончил свой эмоциональный разговор и вышел наружу. Увидел нас, замешкался, но быстро пришел в себя. «Разбирайте свои борта. Полетим на сдачу зачета», — скомандовал он. Добраться до места удалось без пришествий. Все же куча лететь не так страшно, а вот дальше началось то, что началось. Нет, я хорошо набирала высоту, выруливала на деревенскую трассу, пронеслась над полями и пасторального вида домиками, а потом меня закрутило порывом ветра. Я чуть не потеряла управление, снова растерялась, перепутала рычаги, Начала себя ругать, на чем свет стоит. А, кстати, правда, на чем? И увидела прямо перед собой дуб. Но ну, если вы читаете эту историю с самого начала, то в курсе, чем это закончилось. Каким-то чудом мне удалось молниеносно выхватить метлу из-за спины и экстренно эвакуироваться. Я-то спаслась, а вот дуб теперь придется тушить. Про зачет, как вы понимаете, спросила больше из вредности. Вы теперь знаете, какая цепь событий меня к этому вопросу привела. Николас Корд достал свой ведьманский жезл и мрачно исправил последствия моей разрушительной деятельности с помощью магии. — О пересдаче зачета поговорим завтра, — сказал он мне превеличенно спокойно. За моей ступы прилетел эвакуатор. На нем же я и долетел обратно до Академии. Почему-то перед моим мысленным взором возникла Эления Велоседат. Она смотрела на меня с укором и говорила, «Бедный инструктор!»